Глава 7 Хотелось просто взять и швырнуть телефон в стену. Так, чтобы проклятая трубка разлетелась на десятки мелких кусочков и уже ничей голос бы не передавала. Однако аппарат ни в чем не виноват. Можно его разбить, потом поставить новый, а суть от этого не изменится. Михаил оперся локтями о столешницу и спрятал лицо в ладонях, пытаясь понять, что делать дальше. Давно ему с такими проблемами сталкиваться не приходилось. Да по большому счёту не приходилось вообще. Он вёл бизнес, иногда по правилам, иногда любыми удобными путями, но в конечном итоге всё сводилось к конкретному проекту. А тут его втянули в чужие разборки. Причём втянули как пассивного участника уже тогда, когда пытались выманить Марка Азарва из дома в нужное время за счёт открытия его проекта. Михаил посчитал это неприемлемым, решил помочь и теперь вот нарвался. В дверь осторожно постучали. Мужчина знал, кто это, он ожидал ее. «Заходи», — позвал Михаил, откидываясь на спинку кресла. Вероника скользнула в кабинет. На одной руке она ловко удерживала поднос с кофейником, чашкой и сахарницей. Второй прикрыла дверь. Он сам велел ей сделать кофе. Несмотря на то, что это были обязанности секретаря, Вероника справлялась с ними лучше. Она мгновенно заметила его усталый вид. Она не привыкла молчать в таких ситуациях. — Михаил Сергеевич, что случилось? — Да так, некоторые осложнения. — Это связано с тем делом о взрыве? — понимающе кивнула она. — С этим вашим партнером, на которого все время покушаются? — Именно. К сожалению, теперь покушаются не только на него. — Что вы имеете в виду? Поэтому он и позвал ее. Ему хотелось обсудить это с кем-то, потому что груз ответственности уже угнетал, все зашло слишком далеко. — Садись. Михаил кивнул на гостевое кресло. — Там в прихожей никого нет? — Нет пока. — Вот и хорошо. Я пока не знаю, как действовать дальше. Думаю, посоветоваться с тобой. Многие считали, что Вероника является его любовницей, а потому держится на этой должности и получает нетипично высокое вознаграждение. Михаил никогда не стремился спорить со сплетниками. Пусть думают, что хотят. Главное, что он и его ассистентка знали правду. Естественно, Вероника была красива. Когда он впервые увидел ее, именно это его поразило. Пронзительные голубые глаза, нежная кожа, угольно-черные волосы, белоснежка настоящая. Но девушка оказалась еще и умна, дисциплинирована и исполнительна. Такие качества встречаются гораздо реже, чем красота. А на сходу еще в воспитательный срок добилась гораздо больших результатов, чем его предыдущий ассистент-мужчина. Михаил прекрасно понимал, что жесткость характера Вероники нельзя назвать безобидной. Если надо, она и по головам пойдет. Поэтому он платил ей достаточно, чтобы она шла по головам в его интересах. Что касается их любовной связи, Михаил предполагал, что теоретически это возможно. Не как полноценный роман, а просто как дружеский секс, своеобразный способ снять стресс для них обоих. Вероника уже делала намеки подобного плана, но мужчина для себя решил, что рисковать не стоит. Потому что женщины, даже самые и редко способны остановиться на грани разумного. Для начала она хочет только секса, потом ей понадобятся цветы, выходы в свет, романтика — объявление их официальной парой а там и до свадьбы недалеко. Всё это приводило Михаила в ужас, поэтому он решил, что как ассистентка Вероника ему гораздо нужнее и важнее, чем как временная любовница. Поэтому теперь он мог спокойно сесть с ней и обсудить сложившуюся ситуацию. Мне звонили те, кто охотится на Марка. — Они назвали вам себя? — поразилась девушка. Не говори ерунды, конечно, не назвали. Тут и так все понятно. Они знают, что я ему помогаю. И? И требует, чтобы я немедленно прекратил это, оборвал с Марком все контакты и не сообщал ему ту информацию, что мне удалось собрать во время внутреннего расследования. Этой информации было не так уж много. Удалось подтвердить, что снайпер стрелял по Марку с крыши здания платной парковки. Камеры засекли одного человека, приехавшего на синем внедорожнике. Номера оказались перебитыми, но цвет машины примечательный. Это единственный полезный факт, потому что заснять лицо стрелявшего не получилось. Михаил не успел сообщить обо всём этом. Похоже, кому-то это стало известно. Значит, есть всё-таки крыса в его окружении. К сожалению, вычислить её так быстро не получится. У него даже подозреваемых нет. «Михаил Сергеевич, не примите это за упрёк, Но раньше вы никому не позволяли диктовать вам, что делать. Я не ратую за это расследование, но меня возмущают попытки манипулировать вами. Ты же знаешь, я тоже так думаю. Вернее, думал. Они привели очень убедительные аргументы. Не могу представить себе аргументы, которые могут так повлиять на вас. Славу помнишь? Конечно. Еще бы она не помнила. Случившееся с ним стало шоком для всех, с кем он работал. Его жену в их коллективе знали, Ярослав пару раз приводил её на корпоративы. Поверить, что она сотворила такое, было невозможно, и это им, посторонним людям. Через что мужу пришлось пройти, и представлять не хочется. Поэтому Михаил подозревал, что охранник на службу не вернётся. Они упомянули его, признался мужчина, Славку и его жену. Сказали, что это их работа. и что это наказание за помощь Азарову. Они могли соврать. Могли, но как раз накануне того, как все случилось, Славе звонили с предложением уйти с этой работы. Да, я помню, подтвердила Вероника. Конечно, помнишь. Ты тогда присутствовал и еще предложила премию ему выдать за верность. Я с тобой согласен, такая лояльность действительно заслуживает поощрения, тем более что Славка профессионал своего дела. Но видишь, как обернулась. Есть вероятность, что они блефуют, но они упомянули свое предложение Славе накануне самоубийства его жены. Это они, я чувствую. Допустим, вы считаете, они могут быть опасны для вас? Если бы они действовали стандартными методами, я бы уверенно сказал, что нет. А так, снайпер — это уже плохо, это уже заявка на серьезные неприятности. Но то, что произошло с семьей Славы, мне вообще непонятно. Я не знаю, как это было сделано. Знаю только, что здесь чувствуется большое мастерство, и я не уверен, что хочу тягаться с ним. Хорошо. Насколько для вас важен деловой партнер Марк Азаров? Понятно. Она тут же сменила стратегию. Но этого и следовало ожидать. Вероника была обучена не церемониться, не тратить время на такие эфемерные понятия, как дружба и симпатия. В рабочее время всё подчинено холодным правилам бизнеса. «Да вообще уже не важен», — отозвался Михаил. «И не был важен изначально. Я имею в виду начало всей этой истории. Когда-то Азаров был очень успешным переговорщиком и здорово мне помог. Пригласил я его на открытие исключительно на всякий случай, потому что у него много влиятельных друзей, контакт с которым мог бы пригодиться». «А помогали вы ему зачем?» Это уже было мое личное дело. И я понимаю, что там постоянно шли разборки с Марком, но я должен был показать, что никто не смеет использовать мой бизнес как декорации или инструмент для своих целей. Я вас понимаю, отступать после этого очень неприятно, но я считаю, что сейчас это лучшее решение. Ты и правда так думаешь? Именно так, подтвердила Вероника. Вы защищали интересы своего бизнеса, Но в данном случае вы можете поставить под угрозу сам бизнес, если будете продолжать. Азаров вам потери не возместит. Я даже не говорю о возможном риске для вашей жизни. Вы и так пострадавшая сторона. Вы потеряли ценного сотрудника, вам пришлось восстанавливать главный вход после той стрельбы. Азарову вы ничего не должны. Да и потом, если вы отступите сейчас, можно сказать, что из своей первой цели вы добились». Этим она несколько напугала Михаила. В смысле? Я же отступаю. Да, но уже то, что эти люди пошли на дополнительные усилия, чтобы вывести вас из игры, показывает, что они признали вас достойного соперника. А это значит, что в избежание дальнейших неприятностей они будут обходить вашу территорию стороной в своих действиях. Если они еще раз свяжутся с вами, просто назовите это как обязательное условие своего... невмешательство И тогда вы на коня Вот за это он и ценил Веронику. Ее холодный, напрочь лишенный женской эмоциональности ум оценивал ситуацию здраво и находил выходы, которые от него были скрыты. Так и нужно сделать. Она предложила идеальное решение. Что же касается Марка, то никакой вины за собой Михаил не чувствовал. «Все, как сказала Вероника». Он уже и так понёс убытки из-за того, что Марк перебежал дорогу кому-то очень серьёзному. Если хватило ума связаться с такими людьми, то пусть сам и выпутывается. Для него, Михаила, пришло время умывать руки. Стейси всегда очень чутко реагировала на каждый шум мотора во дворе коттеджа. Поэтому она и выпросила себе спальню, окна которые выходили на ворота. Она должна была одной из первых видеть, кто приезжал, чтобы выбрать правильное поведение. Автомобиль, мягко въехавший во двор, ее совсем не обрадовал. Серебристая Ауди стала знакомой, неприятно знакомой. «Тебе-то что здесь надо?» — в полголоса произнесла стейси «Чего ты каждый раз припираешься?» «Действительно, ведь можно просто позвонить. Это будет не худшим способом отчитаться о проделанной работе». Серебристая дверца «Ауди» открылась, выпуская владелицу машины. Сначала появились стройные ножки в туфлях на шпильке и не по погоде тонких чулках. Затем поднялась точёная фигурка в коротком чёрном платье. Тут тоже слишком. Кто в таких платьях на деловые встречи является? Очень хотелось, чтобы это изящное тело венчала уродливая голова с грязными взлохмаченными волосами. Но нет. Лицо у гостей было под стать, тонкие черты, огромные голубые глаза, накрашенные ярко-красной помадой полные губы, и все это в обрамлении густых угольно-черных волос. Красавица прошествовала в дом, охранник уже открывал перед ней двери. «Вот ведь подхалим!» — ни о чем не спросил даже. Хотя что тут спрашивать, если она не первый раз уже является, да и через ворота ее пустили? Стэйси быстренько осмотрела своё отражение в зеркале. В принципе, она тоже выглядит очень даже ничего. Платье длинное, но со стратегическими прозрачными вставками. Да, талия не такая тонкая, зато и грудь больше. И помада тоже красная, да и волосы длинные, и завиты, и светлые. Так что посмотреть нужно ещё, кто кого. Она прекрасно знала, что эта девка глаз на Женю положила. Пустили козу в огород. Ей полагалось быть просто стратегическим партнёром, источником информации. А она каждый раз являлась лично, причём в откровенных нарядах, разве что голая ещё не приходила. Оставлять это просто так нельзя. Стэйси прекрасно помнила, как она сама попала в этот дом, а чертовка её помоложе будет. «Зато я красивее», — мысленно успокаивала себя стейси, спускаясь по лестнице. И «Я всё ещё красивее». Когда она достигла первого этажа, Женя уже здоровался с гостей. Но и появление стейси его не огорчило. «Ой, ты здесь? Проходи, поучаствуешь в беседе. Вероника нас порадовать приехала». «Вероника... Имя ещё какое дурацкое. Больше всего стейси хотелось кинуться на неё и повырывать половину чёрных прядей. Но нет, нужно изображать степенную хозяйку дома, иначе она очень быстро перестанет быть хозяйкой». Женя пригласил обеих девушек в гостиную, закрыл за ними дверь. Стейси слышала, как он лично давал приказ охраннику не подпускать никого к этой комнате. Значит, разговор серьезный будет. Дождавшись, когда Женя сядет на диван, Стейси тут же устроилась рядом с ним. При этом она не удержалась и бросила победный взгляд в сторону соперницы. Веронику это не смутило, она присела на диван напротив них, Сохраняя выражение полной безмятежности на лице, при этом её и без того короткое платье задралось, обнажив кружевной край чулок и нежно фарфоровую кожу бёдер. Девушка даже не подумала одёрнуть подол, ей явно льстил взгляд Жени, направленный на неё. Итак, какова ситуация с Баренцевым? поинтересовался мужчина. Как и ожидалось, сообщила Вероника. Он получил предупреждение, И воспринял его с должной серьёзностью. И? И он выйдет из игры. Однозначно, это я могу гарантировать. Я его достаточно хорошо знаю. Есть вероятность, что Азаров сам на него надавит? Нет такой вероятности. Давить нечем. Это и сам Баренцев говорит. Я на всякий случай документы проверила. Его сотрудничество с Азаровым... Дело прошлых лет, которое на современное положение вещей не влияет. К тому же Баренцев трус тот еще. Его припугнули, он испугался, все как по маслу. Да и Азарову не до того будет. Он вообще не поддерживал с Баренцевым такой уж активный контакт. «Это хорошо», — довольно кивнул Женя. А Стейси тем временем злилась. «Надо же, какая исполнительная девочка попалась! Просто шпионка, мата Харри!» «Сидит тут теперь, глазки строит. Все, сделала свою работу, деньги получила, дуй куда подальше». Однако Женя думала иначе. «Я считаю, наше сотрудничество нужно продлить». «Я априори согласна», — сладко улыбнулась Вероника. «Но не могу не спросить, зачем? Я получаю за свою работу деньги, когда считаю, что заслуживаю их. Мне было бы неприятно грабить вас просто так». «Никто меня не грабит, вы не переживайте». «Вы? Чего это он с этой малолеткой вежливый такой? Глаза ещё блестят. Когда Стейси рядом, взгляд у него так не загорается, и довольно давно что-то неприятное появились тенденции. И всё же мне нужно знать, что я буду делать», — настаивала девушка. «Тоже, что и раньше — наблюдать. Я лично считаю, что Баренцева мы убрали, я его смелости тоже невысокого мнения». но на всякий случай наблюдать за ним будет полезно, чтобы убедиться, что он нас понял. «Я буду рада», — смиренно наклонила голову Вероника. «Актриса недоделанная». «Я очень довольна тем, как проходит наше сотрудничество. Мне было бы жаль завершать работу с вами». «Кто говорит о завершении? Давайте сначала закончим этот проект, а там будет видно». «Мне и самому не хочется дарить великолепного сотрудника-слизняку вроде Баренцева». Стэйси уже решительно ничего не понимала. С каких пор Женя стал отвешивать комплименты, пусть даже не самые искренние? С каких пор перестала работать его любимая тактика «приди и возьми своё»? На инстинктивном уровне эти новые веяния не нравились девушке. Она чувствовала, что за ними скрывается нечто большее, чем желание получить... очередную любовницу. И это нечто представляло для неё, стейси угрозу. Но сдаваться она не собиралась. Эта девочка зря решила, что можно всё внимание сосредоточить на Жене, а её и в грош не ставить, как отслужившая своё вещь. Видно, решила маленькая Вероника, что какая-то там любовница у неё на пути не встанет. Ей невдомёк было, что у Стэйси свои методы. Радикальные — это факт, поэтому использовать их можно лишь в крайнем случае. Но для себя Стэйси уже решила, если эта нахалка ещё раз полезет на её территорию, решать вопрос миром не имеет смысла. «Отлично!» — возмутился Марк. Теперь ко всеобщему помешательству присоединился ещё и Михаил Баренцев. Он заявил об этом прямо с порога. Учитывая его выдержку и нежелание делиться рабочими проблемами, Можно было догадаться, что дело серьёзное. «Он-то что сделал?» Осторожно осведомилась вика «Заявил, что никакое расследование вести не будет, а меня и знать не желает. И фиг бы с ним, не очень-то мне и нужен». «А в чём тогда проблема?» «В том, что буквально вчера он мне заявлял, что что-то нашёл. То ли снайпер в объектив камеры наблюдения попал, то ли машина его. Но это было хоть что-то, а сегодня он же с головой в песке». «Действительно странно. Баренцев сам рвался помогать им. Изначально его никто не просил. С чего вдруг такая перемена? Он вообще как объяснил это тебе?» «Да он даже поговорить со мной не вышел», отмахнулся Марк. «Эту свою обезьянку выпустил, Веронику. А она с таким удовольствием объявляла, что он нам больше не помогает, будто для нее это личный праздник». «Ну и черт с ними. Ты, главное, не волнуйся». Саму Вику сложившаяся ситуация не сильно удивляла. Неприятно, конечно, что Баренцев решил все бросить и изобразить крысу, бегущую с тонущего корабля прямо сейчас, но этого и следовало ожидать. Он ведь все-таки не близкий друг, да и вообще особо сомнительная. Посмотрел, что стало с семьей его сотрудника, и решил, что самое время закапывать голову в песок. Но ведь это не так уж и важно, потому что есть настоящие друзья». Агни очень много удалось узнать про того акробата, который подложил бомбу под их машину. Это стало полной неожиданностью. На такую помощь Вика даже не рассчитывала. Теперь у них есть это, есть знание, что Шантар, скорее всего, тоже в игре. Не исчерпывающие факты, но уже кое-что. Если знаешь о проблеме, становится проще к ней готовиться. Да и Марк об этом помнит. Он вообще к панике не склонен. Сейчас пошумит и снова действовать начнёт. Так в самом деле лучше, чем держать эту злость в себе. Их разговор всё-таки не продолжился. Он был прерван появлением Максима. Парень постучал по косяку открытой двери, привлекая внимание к своему присутствию. «Я не отвлекаю?» «Нет, но, судя по твоему виду, что-то случилось», — мрачно отозвался Марк. «Не хочу даже знать. Хотя нет, лучше говори». пока у тебя нет шансов сделать мое настроение еще хуже, чем оно есть сейчас. Максим действительно очень плохо скрывал свои эмоции. В бизнесе у него кое-как получалось, а если речь шла о личных вопросах, всю его душу можно было прочитать по глазам. Вика не считала это серьезным недостатком, даже наоборот поддерживала. Сейчас ее обеспокоила не реакция Максима, а то, чем она могла быть вызвана. «Ева хочет». «Чтобы я её кое-куда отвёз», — признался он. «Сейчас?» Марк недоумённо посмотрел на часы. «Восемь вечера вообще-то. Темно за окном». «И что?» «Куда вы собрались в такое время?» «Да не во времени тут дело», — вздохнул парень. «Вообще она сначала не хотела, чтобы я вам говорил, но тут такая штука, мне кажется, что скрывать нельзя. Я уговорил её всё рассказать вам». Зная Еву, ему можно было лишь поаплодировать, а обычно эта чертовка своих решений не меняла, и если решила, что надо молчать, молчала бы и под дулом пистолета. Оставалось только догадываться, как Максим умудрился ее уболтать. «Рассказать нам о чем?» Теперь уже Максиму отвечать не пришлось, потому что в комнату вошла сама Ева. «Рассказать о том, куда я хочу ехать?» Спокойно объяснила она. «И куда же?» на встречу с информатором». «С каким еще информатором?» вмешалась Вика. «Ты с каких пор у нас в героиню шпионского фильма переквалифицировалась?» «Глупости не говори. Я делаю то, что решила давно. Мне нужно поговорить с человеком, который может рассказать мне об организации». «Открой тебе страшную тайну. Этот человек не информатор, а твой отец», — фыркнул Марк. «Нет, я говорю не об Эрике. Я говорю о человеке, который знает работу организации в России». На данном этапе смеяться расхотелось всем. Знания, в которых только что призналась Ева, были шокирующими. Любой контакт с организацией — это угроза и привилегия одновременно. Даже Эрик признавал, что напрямую ни с кем из русских представителей не общался. «Как?» — только и смог произнести Марк. Не забывай, что моя мать тоже работала на организацию. Много лет. И если Эрик большую часть времени был в Азии, то она находилась в европейском подразделении. Ну и что с того? Удивилась Вика. Ты же никогда не общалась с теми, кто к ней приходил. Да, и они со мной. Они думали, что я не умею говорить, но это не мешало мне запоминать их. Память — очень полезная вещь. Но как ты смогла найти того, кто согласился помочь тебе? Не всем в организации нравится то, что здесь происходит. Случай Эрика не единичен, моей матери тоже. Многие работают, потому что не видят другого выхода. Но если им дать этот выход, они готовы сотрудничать. В принципе, она права. Вику даже не смущало то, как могла 18-летняя девушка кого-то убедить. В случае Ева ссылаться на возраст... «Было бы наивно. У нее свои методы, которые в большинстве случаев работают». «Мне нужно ехать», — предупредила Ева. «Мы договорились о встрече в девять. До туда еще нужно добраться». «Почему ты по телефону не могла поговорить? Или по интернету?» «Детский вопрос. Потому что эти средства связи очень просто контролировать». «Могла бы пригласить этого человека сюда, к нам». Не сдавался Марк. Такие люди не хотят светиться. Появление возле нашего дома равносильно предательству. За предательство в организации Кара достаточно жестоко. Встреча один на один лучшее решение. И наиболее опасное. Ты вообще этому человеку доверяешь? Да, кивнула Ева. Не потому, что он говорил со мной. Симпатии с его стороны нет. Человек всегда действует в своих интересах. Он загнан в угол. «Устала от того, что происходит, чувствует, что организация разваливается, поэтому идет на сотрудничество. Я доверяю тому, кто хочет спасти себя». «Как-то это все слишком просто», — заметила Вика. «Ты можешь хотя бы рассказать, что это за человек такой?» «Нет, я это все не собиралась вам говорить. Я хотела просто тихо отправиться навстречу, не предупреждая вас». «Я бы все равно увидел, что тебя нет в доме». Укоризненно посмотрел на нее Марк. «Да, но скандалы и объяснения перенести проще, чем терять время сейчас. Просто сделать, по-моему. Но Максим уперся. Хотел обязательно предупредить вас. Мне пришлось пойти ему навстречу, потому что мне нужна машина. Иначе не успею». «Это серьезное дело», — виновато сказал Максим. «Я не мог так уж слепо выполнять твои пожелания. Я беспокоюсь за тебя». «Помолчи». «Нам надо ехать! Вы можете удержать меня здесь силой, но вам же всем будет хуже!» Вика, конечно, знала, что Ева что-то мутит собственными силами. После смерти Хана это было бы логично. Но никто из них и предположить не мог, что девушка настолько их опередит. Она права, и ее знания пока наиболее вероятный способ противостоять организации. Марк это тоже осознавал. Чувствовалось, что ему это не нравится, но... От фактов ведь не убежишь. — Хорошо, поедешь на свою встречу. Наконец согласился он. — Но отвезу тебя я. — Я с вами, — тут же отозвалась Вика. — Я здесь дома, просто с ума сойду. — Я тоже, — быстро добавил Максим. — Серьезно, это даже не вопрос выбора. «Если откажетесь брать меня с собой, я просто поеду за вами на своей машине». «Это превращается в цирк», — поморщилась Ева, — как я и предполагала. «Уж извини, что беспокоимся за тебя». «У меня нет времени спорить с вами всеми. Поехали, кто хочет, но вы останетесь в машине, чтобы вас не было видно. Вы не должны мешать мне». «Да никто не собирается тебе мешать». «Поехали». Для поездки они выбрали автомобиль Марка. Погрузиться в просторный джип вчетвером не составляло труда. Но даже несмотря на обилие пространства, салон все равно оказался слишком тесным из-за атмосферы, повисшей там. Ева отказывалась говорить, с кем она умудрилась связаться. Признавала только, что это старые знакомые ее матери, тоже фармацевт, в прошлом связанный с изготовлением наркотиков. И все. Заставить ее назвать имя своего информатора было нереально. Все это казалось слишком рискованным. Вике раз за разом приходилось напоминать себе, что Ева уже не ребенок. Да и была ли она когда-нибудь ребенком в моральном плане? Она прекрасно знает, что делает, и контролирует ситуацию получше их. Сколько раз она в прошлом их выручала. И вроде бы все так, но на душе все равно было неспокойно. Встреча была назначена на окраине города, у моста, перекинувшегося через реку. В такое время здесь достаточно пусто, и мост хорошо просматривался со всех ракурсов. Соответственно, снижалась возможность засады с обеих сторон. «Ждите здесь!» — велела Ева. «Давай хотя бы я пойду с тобой», — предложил Марк. «Вика и Макса останутся тут, только я». «Нет». — Но я не хочу, чтобы ты стояла там одна. — Много кто чего хочет. Отсюда ты постоянно будешь видеть меня, а тебя видеть не будут. Как всегда, замечено верно. Машину Марк припарковал на темном участке улицы. Разглядеть черный джип при таком освещении было проблематично. — Будь осторожна, — обреченно попросил мужчина. — Глупость. Осторожность — неактивное действие. Она вышла из машины и направилась к мосту. Чувствовалось, что Марк хочет пойти за ней. Вика не пыталась его сдерживать, потому что понимала, он и сам сделает все как надо. И если он попытается преследовать ее, то только подставит. Им нужно довериться интуиции Евы, инстинкты ее еще никогда не подводили. Но пока что на мосту девушка была одна. Ее тонкую фигурку действительно было видно издалека. Ева остановилась, ожидая, пока прибудет ее собеседник. Марк, наблюдая за ней, с силой сжимал руль. Вика понимала его эмоции. Тяжело соглашаться на простое наблюдение. Это как признание собственного бессилия. И все же, до последнего момента все они, сидевшие в машине, были уверены, что все будет хорошо. Потому что вера в интуицию Евы, неоднократно подтвержденную за эти годы, была сильнее страха, а потом зазвучали выстрелы. Они были редкие и приглушенные, даже словно смущенные таким вниманием к себе в общей тишине, но это были выстрелы, на мосту. поддтверждению тому был не только звук, но и облака пыли, поднимавшиеся там, куда попали пули. рядом с Евой по-прежнему никого не было. Снайпер. первым догадался Максим. «Как тогда с Марком? Это точно ловушка». Марк не ответил. Он лишь выбрался из машины и кинулся к мосту, и Вика последовала за ним. Она знала, что Максим отстанет лишь на шаг, и то потому, что замешкался с ремнем безопасности. На мосту было сейчас опасно для всех, в том числе и для них. Снайпер будет только рад разобраться со сбежавшей в прошлый раз добычей. Но думать об этом почему-то не получалось. Главное было оказаться рядом с девушкой, оставшейся в этот момент без защиты. Они опоздали. К тому моменту, когда они добрались до середины моста, выстрелы прекратились. В воздухе пахло порохом, и еще кружился песок. Но где-то неподалеку снайпер, должно быть, уже сворачивал оружие и спешил убежать. Это было уже неважно, потому что своей цели он добился. И Ева все еще стояла на ногах, буквально в паре шагов от них, но пересечь это расстояние не мог даже шокированный Марк, потому что девушка обеими руками держалась за шею. И все равно, несмотря на все ее попытки сохранить жизнь, кровь хлестала между пальцев, сочилась тонкими ручьями из бледных губ. Судя по всему, пуля прошла через шею насквозь. На лице Евы застыло абсолютное удивление, которого Вика никогда не видела раньше. Да и не мудрено. Ева была хищницей, привыкшей охотиться. Каждый свой шаг она четко взвешивала, не рисковала зря, умело оценивать людей. Впервые в жизни она так жестоко ошиблась. Но второй ошибки уже не будет. В светлых, белесо-голубых глазах, застыла странная злость и непонимание того, где она допустила роковой промах. Она инстинктивно отступила несколько шагов назад, пошатываясь и все еще прижимая руки к ране. Оказавшись у перил, девушка не смогла удержать равновесие и полетела вниз, в мутную темную воду. Тут уже Марк опомнился, но было поздно. Он попытался удержать Еву, заранее зная, что не успеет. Так и получилось, Она полетела вниз без единого звука, без крика, без хрипа даже. Короткая вспышка белого в ночной темноте, как падающая звезда. В общем ужасе происходящего Вика поймала себя на мысли, что ей-то Ева казалась бессмертной.